Глава д е в я т а Дарнет. Я прекрасно помнил тот вечер, когда истинность нашей любви проявилась. Я работал под прикрытием, притворялся студентом, а Рьяна не давала мне покоя с первого взгляда на нее. Мы спорили, когда неожиданно наши тела засветились, и между ними образовалась тонкая магическая нить, которая оплела нас, соединив воедино. — Дар, что это? — испуганно пролепетала моя красавица. Это истинность некромантии. Я не стал врать и сказал, как есть. Некромантия — нечто большее, чем власть над мёртвыми. Но люди часто забывают о других сторонах. «Истинные пары? Это значит, что мы предназначены друг другу? У нас нет выбора? Это значит, дорогая м о я о р ь я н а что у меня нет выбора, а у тебя он есть». Истинные пары для некромантов обычно работали в одну сторону. Это было редким явлением, и встретить истинного являлось настоящей удачей. Отныне я принадлежал ей душой и телом, а у нее был выбор — остаться со мной или найти кого-то, с кем она сможет быть по-настоящему счастливой. Мы много времени провели вместе, раскрыли дело преступной антимагической группировки, были счастливы, но я не хотел привязывать девушку к себе. Мне хотелось, чтобы все было осознанно. Да, я хотел быть с ней, но ее будущее поставил на первое место. К тому же, если ей суждено стать моей напарницей в работе, то ей придется перестать бояться своего дара и стать боевым магом. Именно поэтому я отправил ее в Академию при МНМБ, а сам отправился на очередное важное задание. «Дар, я ведь предлагаю тебе место практика на этот год не просто так», — осудил меня мой единственный друг Фред. «Она твоя истинная. Ты должен хранить ее, как зеницовока». «Именно это я и делаю», — зло отмахнулся я. «А еще даю свободу. Она сама должна принять решение... Она сама должна принять решение, а не идти на поводу у магии». «Видел ее», — покачал головы Фред. Выглядела она, словно давно приняла решение. Ну и мне кажется, она иногда хочет тебя прибить. Ты знаешь, тот факт, что ты еще жив, это лучшее проявление любви. Мне вот самому хочется тебя иногда задушить. Какой есть таким и л ю б и т е л м Развел руками, так и не приняв предложение лучшего друга. К тому же я должен был найти тот самый аппарат, который был способен превратить любого волшебника в настоящего антимага, выкачивающего магию из всего живого. От мрачных мыслей оторвал звонок Рианы. Улыбнулся, почувствовав, как тепло расползается по телу. Приказал себе собраться, раз уж решил проверить истинность на прочность. «Мы же только утром виделись», — подметил я, не желая показывать с в о е й радости. «И что? Ты по мне не соскучился?» Сразу услышал досаду в ее голосе. Мгновенно возненавидел себя. Не успел. Столько дел на самом деле. Ну, ты же знаешь, что тут дрянь так и не нашли. а говорил, что это не твоя забота. Почувствовал осуждение и тяжело вздохнул. Теперь моя. Ты что-то хотела? А сам представил, как после тяжелого рабочего дня прихожу в наш общий дом и обнимаю свою ненаглядную. И пусть весь мир подождет, А тьма моей души хоть немного смягчится ее светом. Да, ее тон стал мгновенно жестче, а я напрягся. В какой момент ты решил проверить наши чувства на прочность? Мои чувства. Но как она узнала?